Я, может, и полез бы в таком случае, при таких условиях, копаться поглубже в ваших прививках. Но я уже сильно обжегся лет семнадцать назад на поисках правды, а искал с закрытыми глазами. Теперь я тоже ищу, но все время поглядываю на компас. Высказав это, Федор Иванович остановился и также холодно и благосклонно посмотрел на нее.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 в ледяное хранилище налегке идем картошку гнилую перебирать это ему не интересно и вообще грустно Федор иванович елена владимировна даже взяла его за рукав ковбойке и они долго шли в молчании вот а уж случаев посерьезнее сколько было когда мою правду и против меня же У вас дома есть мухи-дрозофилы. У вас есть книга Моргана. Вы были там-то. Вы сказали тот. И так далее, Федор Иванович, и т.д. И я вижу никакой защиты, никакой. Сплошное непонимание. Так ведь у тебя, Ленка, действительно, дрозофилы дома. Хочешь, пойдем к тебе домой и укажем их тебе? Они у тебя в шкафу. Я бы на твоем месте, их в кипяток.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 чтобы отучить от охоты на человека. Им страшно хочется повеселиться на чей-нибудь счет. Пожалуйста, веселитесь. Иду, скажем, по приказу начальства в город. Тут же, заявляю в лаборатории девочки, я побежала в магазин. Лылов, конечно, строчит уже в свою газету. Корреспондентка уже сообщила. А потом, когда вывесят, я говорю, давай-ка, снимай свой пасквель и переписывай.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 Говорить вот заставил ваш академик. А думают я так, как оно на самом деле. И если я говорю, как велят, это чистое вранье, обдуманное, чтобы спасти настоящую науку, спасти товарищей. Вы ведь тоже были мне враг. Впереди вас бежит молва, неподкупный, глазастый, глубокий, непонятный. Что еще? Ложно скромный.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 Может быть, такая же вечная жажда, но противоположная. Нечто, связывающее душу, отнимающее свободу. Ощущение такое, будто мертвый. Истлел ведь давно тот, кого нет. Присутствует незримо и ждет с болью удовлетворения. А как удовлетворишь, если его нет? Отдаешь должок вместо него другим, отдаешь без конца.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 Я хотел по большому счету. И ждал своего часа. Да. И час пришел. Он подвел Елену Владимировну к страшному месту рассказа, умолк и посмотрел на нее. Нет, рука ее не ослабла, не опустилась, держалась за него. Вот так...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 Я думаю, у того товарища, который довел до сведения. — А Никель, скажите, Никель нашли? — Нашли Никель. В то же лето. Он старших ребят всему успел научить, и они все делали как надо, и к зиме получили богатый осадок. И с ним поехали сначала в Новосибирск, а потом в Москву. Теперь там комбинат стоит».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 Каждая пробирка была заткнута ваткой, и во всех кипела жизнь. Там летали, скакали и сталкивались маленькие, как просяные зернышки, мушки, дрозофилы. — Касьян был прав, — растерянно подумал Федор Иванович. — У них здесь самое настоящее кубло, и я его прохлопал.